Глава пятая Тебя крестили в год твоего тринадцатилетия вместе с другими студентами, твоими сверстниками, выпускниками первой ступени Академии. Посадили на корабль и отвезли в монастырь космитов. У вас было сорок шесть мальчишек, и по старой традиции каждый из паломников по очереди ложился в пилотскую утробу. Сорок шесть раз корабль вошел в гиперпространство и сорок шесть раз благополучно вышел. Правда, капитану и сопровождавшему рейс-педагогу приходилось успокаивать биом после каждого прыжка, но машина была старая, ко всему привыкшая, она не обиделась. В последний раз вынурнули уже у цели, в системе Альфа-Эридана. Монастырь, огромный, настоящий город в стороне от оживленных трасс, высечен внутри астероида. И первое, что ты ощущаешь, пройдя шлюз, — могильный холод. Помещения не обогреваются. Тепло, выделяемое телами монахов, уходит только на самые насущные нужды. Освобождение кислорода из воздуха, переработку воды — и подачу энергии в крестильный подъемник. Вас ведут в самый центр храмового комплекса, расположенный глубоко в скале. Здесь есть кельи для гостей и общий зал. Тут же выход к подъемнику. Ты с пяти лет внимательно слушал рассказы наставника и давно все знаешь про главную обитель космитов. В центре ее первый круг. Выше и ближе к поверхности второй, а подъемник скоро поднимет тебя в третий круг, на поверхность. Туристов сюда не возят. Монастырь существует исключительно на пожертвования, и лифт запускают раз в год, только для совершения таинства крещения. В общем зале к гостям выходит настоятель, тотально безмятежный человек неопределенного возраста, разумеется, обнаженный, в одной лишь набедренной повязке. Тело его блестит, словно покрытое жиром, но это не жир. Просто монах умеет связывать влагу на поверхности собственной кожи. Твои друзья прекращают перешептываться. Всматриваясь в румяные лица, настоятель хмуро молчит, и брови его приподняты, то ли страдальчески, то ли экстатически, как если бы он играл на музыкальном инструменте, полностью отдавшись процессу. Потом он смеется, и смех его так легок и прозрачен, таким невинным игривым эхом отзывается под ледяными сводами, что ты не выдерживаешь и тоже хохочешь, как хохочет всякий тринадцатилетний, когда ему весело. Сорок шесть паломников смеются, пока настоятель не решает, что мальчишки достаточно расслабились, и мановением руки не устанавливает тишину. «Вот так», — говорит он, — «тут бояться нечего, тут ничего нет. Немного воздуха, чтобы дышали те, кому это необходимо, немного воды и больше ничего» зал пуст. Лишь по стенам укреплены светильники, и углы теряются в темноте. Но аскетизм только укрепляет ощущение покоя и даже уюта. Настолько, насколько вообще может быть уютным изрытый тоннелями кусок камня диаметром в 14 километров. Однако тебе хорошо. Ты чувствуешь, что многие поколения монахов обустраивавших это место, оставили здесь следы своих энергий. Потом ты и твои друзья усаживайтесь на холодный пол, а настоятель рассказывает. Много столетий открытый космос считался средой, абсолютно враждебной для животных растений. Ученые принимали это за аксиому, пока цивилизация не достигла определенного уровня развития и не поняла, что главным врагом человека является сам человек. И единственной абсолютно враждебной средой для него является его собственное сознание. Когда люди впервые вышли в космос, они испугались невесомости и перепадов температур, они не знали, что делать с давлением внутри собственных тел, условия были настолько необычны, что наука поспешно объявила их агрессивными, смертельными. Так обитатель тропиков, прожив день среди льда и снега, возвращается назад и говорит своим теплолюбивым друзьям, что во льдах и под снегом жизни нет и быть не может. Но жизнь есть везде. И если человек вынес какой-то урок из собственной истории, Это знание о том, что многообразие жизни абсолютно. «Вы в главном храме космитов», — говорит настоятель, обведя рукой грубые базальтовые стены. «Нас — около трехсот тысяч. В первом круге — двести восемьдесят тысяч. Это рядовые монахи. Они пока не умеют обходиться без воздуха и воды. Многим до сих пор нужна пища». И мы не препятствуем ее употреблению. Второй круг расположен ближе к поверхности обители. Там живут 19 тысяч, вкусивших пустоту. Они приняли безвоздушный обед. Им не нужно ничего, кроме праны. Этих людей лучше не беспокоить. Мы слишком любим их и не мешаем их ожиданию. Первый круг поверхность. Там нет ни единой молекулы газов открытое безвоздушное пространство. Прежде чем вы войдете в подъемник, вы должны понять, что космос полон жизни, а значит, любви. Он бесконечен, и жизни в нем бесконечно много. Эту жизнь мы называем кровью космоса. Ее нельзя увидеть или потрогать. Но если вы хотите перемещаться от звезды к звезде, от планеты к планете, Вы не сможете этого сделать, пока не уверуете всем сердцем. Настоятель смотрит тебе в глаза, и тебе точно известно в этот миг, что он тебя любит. «Конечно», — продолжает он, — «я не сказал вам ничего нового. Вы готовились к таинству на протяжении нескольких лет, беседовали с наставниками». Все они капиланы пилотских школ, члены нашего братства, вкусившие пустоты. Перед тем, как пройти в первый круг, они возвращаются в мир и несколько лет живут среди обычных людей, несут свет нашей веры, ибо так им велит их понимание. Они преподают закон или создают новые храмы на старых обжитых планетах или отправляются в дикие миры, и там проповедуют понимание. Когда они чувствуют, что готовы, они возвращаются в обитель и выходят в первый круг. Настоятель заканчивает свою речь традиционным коротким предупреждением «Кто не уверен, пусть встанет и отойдет к стене». В этом нет ничего стыдного. В коридор любви входит только тот, кто верует всем сердцем. Братья будут страховать таинство крещения. Пустота не нанесет никому вреда, но сомнения опасны. Воздух столь сух и холоден, что у тебя чешется горло, но ты боишься кашлянуть, чтобы не нарушить торжественность момента. Ты сидишь, не шевелясь. Никто не встает и не идет к стене. За 80 лет существования Пилотской академии ни один мальчишка, совершивший паломничество, не отошел к стене. И ректор Академии справедливо гордился этим обстоятельством Пилот состоит из любви и веры. Он может сомневаться даже в своем корабле, но не в своей любви к кораблю и пространству. Тебя ведут в подъемник святилища. Он огромен и может вознести на поверхность астероида несколько сотен человек. Ты молчишь. Молчат все твои товарищи. Молчит сопровождающий вас преподаватель. Молчит настоятель. Тут же, во время подъема, все мальчишки раздеваются до гола без особых церемоний. Церковь космитов не приветствует красивых ритуалов, музыки и прочих эффектов. Здесь в ходу сугубая простота действий. Космиты обычно имеют отношение к переднему краю технологий. В кровь космоса веруют пилоты и капитаны кораблей, инженеры и рабочие орбитальных станций. Все они слишком умны и образованы, чтобы уважать сложные ритуалы. Калорий, выделяемых телами 300 тысяч монахов, с избытком хватает на то, чтобы обеспечить энергии работу машин. И вот створки верхнего люка расходятся над твоей головой. Лифт сделан в форме полусферы. Купол становится идеально прозрачным, и ты видишь колючие звезды и полыхающую в центре небосвода алую звезду. Здесь, в момент встречи с пустотой, положено прочувствовать молитву, пережить 33 эмоции. И ты, потомственный пилот, С пяти лет молившийся в домашней часовне отдаешься восторгу и ужасу. Настоятель и сопровождающий тоже молятся. Сорок восемь ртов сжато, сорок восемь носов медленно втягивают ледяной воздух. Каждый курсант умеет переживать молитву, но волнение слишком велико. Рассказы про коридор любви — Самые популярные страшилки в Академии. У каждого крещенного пустотой свои воспоминания. И теперь, когда твой час настал, ты трепещешь. Вокруг бурая, ноздреватая поверхность, неровности, изломы, горизонт слишком близкий, словно стоишь над обрывом. Торчащие разновеликие скалы отбрасывают длинные... Быстро ползущие тени. Молитва почти закончена, когда ты понимаешь, что одна из теней движется не так, как остальные. Ты всматриваешься и видишь, что по поверхности шагает человек. Тяготение минимальное. Неподготовленный новичок, пассажир или турист сказал бы, что его совсем нет, а ты, пилот, его чувствуешь и даже можешь быстро подсчитать массу астероида, но сейчас не тот момент, чтобы считать и подсчитывать. Космит идет мимо купола размеренным скользящим шагом. Так, может быть, Христос шагал по водам. Так скользил, не касаясь земли, принц Гаутама. Так Моисей пересекал пустыню впереди своего народа. Мужчина обнажен, его худое тело в лучах звезды кажется ярко-алым со освещенной стороны. Неосвещенная погружена во мрак, лицо выглядит как комбинация черного и красного. Это монах из первого круга, просветленный пустотой. Он жив единым святым духом и больше ничем. Ты смотришь во все глаза. Движение монаха полны экономной, рациональной красоты. Он смотрит на людей, защищенных прозрачной броней, и улыбается. Но потом вполне равнодушно поворачивается спиной и скрывается за каменным выступом, ловко ухватившись за черный край скалы. Про живущих в пустоте все известно, кроме точного количества. Это люди, полностью состоящие из веры. И если в голове просветленного возникает миг сомнения, хотя бы краткий, сотая или тысячная доля секунды, кожа его мгновенно обугливается со освещенной стороны, а с теневой обращается в лед. И монах взрывается под воздействием собственного внутреннего давления. Разлетаясь в стороны, Множеством сгустков физиологических жидкостей. Когда тебе было семь лет, отец сказал тебе, что такая смерть не считается смертью. Фрагменты тела, просветленного пустотой, будут лететь тысячу лет или миллиарды лет, пока не попадут в какой-нибудь мертвый мир и не родят новую жизнь. В сознании просветленного пустотой ничего нет, Ибо сознание человека есть источник агрессии. Вытеснить агрессию можно только любовью. И если ты не любишь Святой Дух, то не проживешь в пустоте и секунды. Говорят, что многие космиты, услышав зов, отрываются от поверхности обители и устремляются в открытое пространство, чтобы вечно лететь меж звезд. Еще говорят что за 400 лет существования монастыря только один просветленный вернулся назад под своды монастыря. Его имени известно. Молва утверждает, что вернувшийся не произнес ни слова и знаком потребовал встречи с тогдашним настоятелем обители. После разговора, происходившего при закрытых дверях, настоятель принял обет молчания, а вернувшийся выпил воды и умер. Все эти легенды проносятся в твоей голове, пока ты смотришь, как в стене купола открывается шлюз, за которым маячат несколько фигур в скафандрах. Это монахи из первого круга, страхующие таинство крещения. Коридор любви не совсем коридор. Тропа, пробитая в скале, десятками тысяч паломников. Десять метров пути от шлюза до шлюза. Их надо преодолеть, подтягиваясь руками. Справа и слева перила, тут же страхующие со спасательными коконами. Если паломнику станет плохо, его мгновенно сунут в кокон. Ты лучший пилот на курсе, младший брат знаменитого Морта. Ты идешь первым. Внешняя дверь открывается. Насосы, даже эти мощные, современные, не могут выкачать из шлюза весь воздух до последней молекулы, и ничтожных остатков его хватает, чтобы вытолкнуть тебя прочь. Если ты усомнишься, вода в клетках твоего тела вскипит и взорвется. Импульсы не пробегут по нервам, боли не будет, но ты веришь и выходишь в пустоту, и держишь пальцами поручень, ледяной как смерть. Обычай велит не плыть, а шагать. В точности так же, как если бы дело происходило на планете с нормальным тяготением. По крайней мере, стараться изображать ходьбу. Пустота не переносит звуков. И ты, оказавшись в космосе, надеялся услышать тотальное безмолвие, первозданную тишину, однако ошибся. В ушах гудят удары сердца. Ты слышишь работу аорты, хрипы в легких, забавное чавканье суставной смазки, рев и грохот твоей собственной жизни. Звуки переполняют тебя. Кажется, их слышат на каждой планете. Вся Вселенная знает, как ты волнуешься и как сильно тебе хочется закричать от счастья. Тебе жарко и холодно. Скалы вокруг ты видишь неестественно четко. Обоняние хочет запахов, их нет. Босые подошвы касаются голого камня едва присыпанного тончайшей пылью. Частицы ее, потревоженные тобой, медленно поднимаются вверх и светятся алым в алых лучах альфы Эридана. Черное, алое, серое. Других цветов нет. Только над головой, холодным белым светом, горят звезды. Красота зрелища мгновенно завораживает тебя. Но ты помнишь слова наставника. В коридоре нельзя задерживаться дольше, чем нужно. Эйфория очень опасна. Но и думать про опасность тоже не следует. Иначе утратишь веру. Великая пустота усомнится в твоей любви, и попытается убить тебя. Ты добираешься до второго шлюза, двери закрываются за спиной, и струи сжатого воздуха бьют в грудь и спину, и когда ты делаешь первый вдох, то воздух кажется тебе кислым, гнилым, неприятным. Собрав все силы, ты выталкиваешь его прочь из легких, чтобы снова ощутить сладость пустоты и кричишь изо всех сил. Говорят, это рефлекс. Точно так же ты кричал в момент рождения, когда делал свой самый первый вдох. Рвота вылетает изо рта и сразу скатывается в шарики, они повисают перед лицом, потом насосы вытягивают их. Голый, мокрый, дрожащий, вываливаешься в каменный коридор. Здесь монах дает тебе крестильное полотенце, Его ты будешь хранить всю жизнь. Пустота приняла тебя, полюбила, не убила. Теперь у тебя есть власть над ней. Наставник говорил, что это самое главное, и повторял и просил всесторонне обдумывать его слова каждый день. Если тебе дарят любовь, то дарят и власть. Кто любит, тот готов подчиняться, уступать отдавать и жертвовать. Если ты жив, значит Вселенная любит тебя и дарит тебе власть над собой. Береги любовь того, кто дарит ее тебе, и не впадай в искушение властью. Не думай о власти, думай о любви. Не наслаждайся властью, она не причина, а следствие, она вторична. Прими власть, но помни что источник ее — любовь.